Виктор Глебов Некромант Книга седьмая Эпоха мертвых Читает Юрий Гуржий Глава 1. Вейдель стоял на широком каменном балконе дворца и смотрел на потонувший в ночном темноте город. Тут и там виднелись огни факелов, которые ничего не освещали и служили только ориентирами для заплутавших в переулках жителей. Причудливая архитектурация,